Глава 16. В Индии, странной стране, кишат скорпионы и змеи. Если кто из них укусит туземца, тот не сетует и не размышляет, он бежит, бежит, бежит, пока весь яд не выпарится. После этого он может заняться собой. Лорд лишь там не бывал, но действовал примерно так. Говоря строго, он очень быстро шел, а это врачует душу. Для вязчего сходства он ощущал, что отравлен. Человек он был простой, с простыми нравственными правилами. Больше всего он ценил честность. У него не было друзей-преступников. Но если бы такой завелся, он бы хотел одного, чтобы тот не ведал лжи и коварства. Поэтому он и не соглашался рекомендовать в свой клуб Бертфильда. Клара честной не была. Именно потому он и мчался по лесу, глядя вперед и ничего не видя. Вспомнив последний разговор, он вспыхнул и увеличил скорость. Его едва не затошнило. Сперва он просто бежал, как жертва Скорпиона. Потом, простите за реализм, он ощутил, что весь мокрый. Этот неизящный, но естественный факт открыл дорогу мысли. Многострадальный лорд стал думать. Мысли и чувства были смешанные. Раны открывались одна за другой. Его ударили сразу в несколько чувствительных мест. Так бывает, когда вас поразят ударом в спину, укусят за локоть и дадут в глаз. Ничего не скажешь? Больно. Это бил и чувствовал. Понемногу он стал разбирать удары, классифицировать. Меньше всего пострадало самолюбие. Он был скромен, ну что там неправдоподобно скромен. В таких случаях это полезно. А вот Клара, где ее честность? Броня его в тот вечер, она знала, что выходит замуж за толстого, лысого немолодого кретина, у которого есть одно положительное свойство — деньги. Может быть, это описание резко, но учтите ситуацию. Билл шел и шел. Где-то громко гудя проезжали машины, но он не замечал их. Собаки приветствовали его, но он отмахивался. Яд, растворенный в крови, гнал его вперед. И вдруг все прошло. Буквально на полушаге он исцелился и ощутил, что хорошо бы попить. Путь еще долгий, он свернул в кабачок. После этого к дому двигался усталый, но вполне здоровый мужчина. Теперь ему казалось, что Клару он знал давно и мало. Он смотрел на нее через пропасть. Любовь и увлечение отличаются друг от друга тем, что увлечение можно убить одним ударом. Очнувшись, Бил понял, что любви не было. Его привлекали красота и... Да-да, сострадание. А так они вечно спорили. И вообще, она плохая. Сам собой в его душе стал складываться идеальный образ. хорошее, смелое, доброе. Не ворчит и не жалуется. Кларю он многое спускал, а ей спускать нечего. Вот, скажем, честность. Лжи ей спускать не придется. Она никогда не поступит плохо, не допустит низкой мысли. Да, кстати, она умная, и ей хватит доброты, чтобы общаться с не очень умным человеком вроде него. Наконец, она хрупкая, проворная, маленькая, белокурая. Разводит пчел и зовется Элизабет. Придя с удивлением к этим выводам, он заметил, что отмахал десять миль, и перед ним ворота фермы. Кто-то шел к ним. То была она, легкая, вроде тени. Рядом ковылял страдавший ревматизмом кот. Биллу казалось, что он их давно не видел. — Где вы были? — тревожно спросила Элизабет. — Я гадала-гадала. — Гулял, — ответил он. Несколько часов. Я дошел домой, Рисвилля. Да ты ж двадцать миль. Может быть. Она удивленно на него смотрела. Ей вспомнилось, что в последние дни гость казался ей каким-то странным. Что-нибудь случилось? С запинкой спросила она. Нет, уверенно ответил он. Теперь он знал, что все в порядке. Мало того, никогда он не был счастливее. Правда? Еще бы. мне Мне казалось, что вы чем-то взволнованы. Билл быстро прибавил еще одно свойство. Заботливо, как ангел. — Спасибо, — сказал он, — но я в полном порядке. Взгляд ее успокоился. — Вам хорошо? — это мягко сказано. — Тогда я вас огорчу. Мы с вами влипли. — А что такое? — Обезьяна. — Сбежала? — Нет. — И не думает. — Ну и что? — Пойдемте, присядем. Вы устали. Они сели на каменную скамью, которой... Мистер Фляк, хозяин фермы, украсил некогда свои угодья. — Жуткая штука, — сказала Элизабет, — но сидеть можно. — Скажите, зачем вы ходили к леди у Эйзерби? Пока он припоминал, зачем ему это понадобилось, Элизабет ответила сама. — Вы хотели ее утешить. Вы такой добрый. А получилось хуже. — Я не сказал, что обезьяна здесь. — Что же вы сказали? — Что я ее видел. — Но этого вполне хватило. — Простите, ради бога. — Ничего, справимся. Но надо действовать и поскорее. — А что такое? — Пресса идет по пятам. — Целый день отвечая репортерам. — Репортерам? Они просто кишат. И каждый раскрыл преступление. Полиция вот не сумела, а он... — Как они сюда попали? — Леди пригласила. — Почему? — Реклама нужна. — Казалось бы, обезьяна. Но вы представьте, что она сбежала от короля, да еще швырялась яйцами в графиню или укусила герцога. Наша швырялась в судомойку, а укусила миллионера. В сущности то же самое. В общем, репортер здесь у них тут вроде штаба. Еле в дом загнала покормить. Они хотели расположиться лагерем. Может быть, кто-то еще лежит в траве с блокнотом. Что будем делать? Билл ничего предложить не мог. Чего доброго, продолжила она. Нас арестуют за кражу. Леди Уэзерби предложила премию. Нет, правда? Пятьсот долларов. Быть не может. — Может. Ради рекламы чего не сделаешь? Мне она ничего не сказала. Она предложит завтра-послезавтра, чтобы подогреть интерес. Мысль неплохая, но и не для меня. Что же мне держать обезьяну, пока не взвинтятся цены? Пятно на гербе Бойдов. Так делать нельзя. Правда, бедный Натти был бы рад, — задумчиво прибавила она. Билл огорчился. — Да, положение. И тут еще одно. Мой птенчик решил, что обезьяна ему померещилась. Он не выносит холодной воды, а теперь моется. Взяло вас гантели. Если он узнает правду, он тут же бросит. Разве это скроешь? Спасибо, что он гулял, когда здесь кишели репортеры. В общем, что делать? Надо от нее избавиться. Да-да, и поскорей, но вы устали. Не в малейшей мере, бодро заверил Билл. Какой вы молодец, мистер Чалмерс, добрый, надежный. Сарай стоял за ульями в кустах. Извлекая ключ из кармана, Элизабет обернулась. — Как я волновалась, — сказала она. Все ждала, что они сюда зайдут. — Джеймс! Джеймс! — Что он там в кустах? — она открыла дверь. Один был чуть не у окна, хотел заглянуть. И, к счастью, его пчела укусила. — Ой! — Что случилось? — Тут нужен банан. Они пошли в дом. На пути Элизабет остановилась. Вы сегодня не обедали? Неважно, подожду. Сперва управимся с ней. Это вы, правда, молодец. Я бы не выдержала. Ну, стойте здесь, а я посмотрю, у себя ли Натти. Вдруг она остановилась. Тишину пронзили кошачий вопль и какой-то треск. Что это? Кот. А потом машина. По-моему, выстрел. Ночью далеко слышно. Я думаю, у кого-то кот полез в курятник. Слава богу, Джеймс не вор. Постойте, я зайду к Натте. Она почти сразу вернулась. Все в порядке, дышит у окна, оно в другую сторону. Пошли. Дверь сарая была открыта. Это вы оставили? Нет. И не я. Сама распахнулась. Значит, она ушла. Посмотрим вокруг. Да, надо бы. У вас спички есть? Билл зажег спичку. Она погасла. Господи! Что такое? Тут что-то на полу. Я было подумал... Он наклонился, спичка опять потухла. Наконец раздался голос. Вы правы, это выстрел. У нее вот такая дырка в боку.